Издательство Миф, Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Джули Смит. Почему никто не сказал мне об этом раньше? Проверенные психологические инструменты на все случаи жизни. Перевод с английского Екатерина Петровой. Читает Марина Бакина. посвящается м э т ь ю Если я чернила, ты моя бумага. Этот путь, как и все остальные, мы прошли вместе. От автора. Я в своем кабинете. Напротив сидит девушка. она спокойно и непринужденно помахивает руками в такт словам какой контраст с первой консультацией мы провели их не менее двенадцати с улыбкой глядя мне в глаза девушка говорит будет трудно я знаю но я справлюсь в глазах защипало горло подступил комок я улыбнулась каждой черточкой лица Я не могла не заметить изменения, п р о и з о ш е д ш и е с клиенткой. В тот день она ушла с поднятой головой, оставив позади страх перед любыми трудностями и неуверенность в себе. И все же это не моя заслуга, не в моих силах исцелить или изменить чью-то жизнь. Я лишь могу кое-чему научить. Обычно я рассказываю клиентам о достижениях науки и предлагаю методы, которые уже помогли другим. Возможно, вам будет достаточно н е б о л ь ш о й подсказки. Клиентка, о которой я говорю, поняла, чему должна научиться и зачем, попробовала, быстро заметила результат и обрела надежду. Поверив в себя, девушка стала вести себя иначе в сложных обстоятельствах. Ее уверенность возрастала с каждым разом. На очередной консультации мы еще раз проговорили все, что могло пригодиться в предстоящую неделю. Девушка кивнула, посмотрела на меня и спросила: «Почему никто не сказал мне об этом раньше?» Я часто слышу этот вопрос. Мои клиенты страдают от бурных эмоциональных всплесков и обращаются ко мне уверенные, что у них не все в порядке с головой. Многие не верят в возможность изменений. Между тем большинству достаточно понять принципы работы разума и тела и основы психогигиены. Не я, а новые знания становятся катализатором положительных изменений. Я не открываю ничего тайного. Вся информация есть в открытом доступе, и за ней не обязательно ходить к психологу. Необходимо лишь знать, где искать, чтобы не запутаться. Я до н и м а л а мужа жалобами на несовершенство мира, пока он не сказал: "Ну сделай же с этим что-нибудь. Сними видео для YouTube или что-то в этом роде". Так я стал а выпускать ролики о психогигиене. Оказалось, эта тема интересует многих, и вскоре у меня появились многочисленные подписчики в разных странах. Большинство платформ дает возможность публиковать только короткие видео, поэтому мои ролики обычно не длиннее 60 секунд. Хотя мне удалось заинтересовать людей темой психического здоровья и показать важные вещи, я чувствовала, что чего-то не хватало. ш е д е с я секунд недостаточно, приходится опускать много деталей. В этой аудиокниге я объясняю психологические концепции и учу их применять так же, как на консультации. Методы, описанные в аудиокниге, скорее относятся к обычным жизненным навыкам. Они помогут вам пережить трудные времена и снова встать на ноги. Я расскажу, чему учат психологов и чему я научилась сама, что помогало мне и моим клиентам. Мы разберемся с эмоциональными переживаниями. Вы поймете, как устроен разум, узнаете, как управлять эмоциями, сможете не только преодолевать трудности, но и извлекать из них пользу, а также развиваться. Как правило, уже на первой консультации люди надеются получить какой-нибудь инструмент, которым сразу смогут воспользоваться. Именно поэтому мы не будем копаться в детстве и выяснять, откуда взялись ваши проблемы. На эту тему написано немало полезных книг. Мы запасемся средствами для развития жизнестойкости и способности переносить тяжелые переживания и приступим к исцелению психологических травм. Вы узнаете разные способы воздействия на психологическое состояние и самочувствие. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, не заменит р а б о т у со специалистом, так же как книга о здоровье не заменит лекарства. Но в ней вы найдете полезные вещи для решения разных задач. С одним инструментом дом не построишь. Для каждой задачи нужен свой. Не пытайтесь освоить все сразу. Начните с главы, посвященной проблеме, которая беспокоит вас больше всего. Пробуйте не спеша. Изменение т р е б у ю т времени, поэтому не отбрасывайте методы, не увидев результата через пару раз. Продолжайте слушать и ждите. На мой взгляд, укрепление психического здоровья ничем не отличается от работы над физической формой. На шкале, где нулю соответствует нечто среднее, не хорошо, но и неплохо, ниже нуля будут болезни, а выше хорошее самочувствие. Уже не первый десяток лет принято и даже модно правильно питаться и делать зарядку. Но психо гигиена лишь недавно перестала быть чем-то неприличным для упоминания в обществе. Не ждите проблем. Слушайте аудиокнигу сейчас и копите душевные силы, развивайте стойкость. Если вы хорошо питаетесь и регулярно тренируетесь, организм легче переносит инфекции и травмы. С психикой то же самое. Развивая с а м о с о з н а н и е и силу духа в спокойное время, вы легче перенесете жизненные трудности, если придется с ними столкнуться. Если какой-то отдельный навык покажется вам полезным, продолжайте практиковать его и после решения проблемы. Такой подход — ваше вложение в будущее здоровье. Я сравнила бы это с выплатой ипотеки вместо аренды. Все, о чем я рассказываю, подтверждено экспериментально. Но я опираюсь не только на научные данные, но и на собственный опыт. Я лично убедилась в действенности изложенных методов. Люди считают, что у психолога, который ведет блоги и пишет книгу о с а м о п о м о щ и е в жизни все идеально. Многие психологи действительно продвигают этот имидж. Они делают вид, что их ничем не п р о й м е ь и что их тексты и с т и н н в последней инстанции. Позвольте развенчать этот миф. Я психолог, а значит в курсе новейших исследований в своей сфере и могу использовать их результаты для положительных изменений в жизни клиентов. Но кроме всего, я еще и человек, и несмотря на свой профессионализм, тоже сталкиваюсь с жизненными трудностями. Однако знания помогают мне ориентироваться, уворачиваться и вставать на ноги после поражения. Если я свернула не туда, то могу быстро сменить направление. В этой аудиокниге вы найдете не рецепт б е с проблемной жизни, а подсказки для поиска собственного пути. Мой путь. Я не духовный учитель и не знаю ответов на вселенские вопросы. Это аудиокнига отчасти дневник, отчасти пособие, продукт многих часов чтения, переписки и общения с реальными людьми. Признаюсь, я хотел а разобраться, каково это быть человеком и как облегчить свою участь. Я продолжаю учиться, восхищаться интересными людьми и следить за учеными, которые ищут ответы на многие вопросы. В аудиокниге я собрала самое важное, что помогает мне и моим клиентам преодолевать типичные жизненные трудности. Не могу обещать, что вы всю жизнь проживете с улыбкой на лице. Но гарантирую, что ваша улыбка будет искренней. Вы получите инструменты для переоценки и поиска своего направления, приобретение полезных привычек и развитие самосознания. Детский опыт влияет на психологическое состояние во взрослом возрасте, но это тема для отдельной книги. А здесь. Вы узнаете, как улучшить свою жизнь в настоящем. Невозможно все время любоваться красиво разложенными в ящике инструментами, когда-то придется их вытащить и научиться с ними работать. Для каждого инструмента нужна отдельная практика. Если вы не попали молотком по гвоздю, пробуйте, пока не получится. Я тоже так делаю, ведь я обычный человек. Как я уже отметила, в аудиокниге приводятся только проверенные мною и моими клиентами методы и навыки. Для меня эта аудиокнига такой же важный источник знаний, как для вас, и я периодически буду к нему возвращаться. Надеюсь, она не раз пригодится вам в жизни.